Глава 29. Последний путь. Поминальная трапеза. Наёмные плакальщики. Женщины в чёрных плащах с капюшонами, мужчины в травных одеждах. Карета, похожая на остеклённую беседку. Мать непрерывно плакала. Отец был холоден и отстранён. Проводить Анну в последний путь пожелали многие. Похоронная процессия достигла кладбища, в храме прошло отпевание. Когда настало время нести гроб к могиле, Ричард отодвинул в сторону одного из знатных носильщиков и сам встал на его место. Он не мог позволить чужим людям нести сестру к месту её последнего упокоения. Сэр Артур и Патрик последовали его примеру, но Дик почти не заметил этого. наступило его время нести свой крест и жить с грузом вины не смог защитить не уберёг не оказался рядом не спас девушки в белых одеждах шли следом за гробом некоторые плакали у семейного склепа с френниталь бы случилась истерика дики дики покатай меня на плечах словно и услышал речеред голос маленькой анны Дикий, я боюсь темноты. Посиди со мной немножко. Там в склепе всегда темно. Присмотрите за ней. Мыслина попросил Ричард деда и бабушку по команде распорядителя опускай гроб на дно каменного саркофага третьего саркофага в этом семейном склепе. Всё. Конец. Надо идти, но как оставить сестру в темноте? Он всегда был её защитником. Кому он нужен теперь? Каменная плита с тихим шорохом встала на место. Сказать последнее прости и идти. Ну как решиться? Я боюсь темноты, и боюсь темноты, боюсь. "Друг мой", тихо обратился к нему Патрик. "Нам пора". Дик не услышал его, погруженный в свои мысли. «Пойдем, Ричард. Ее здесь уже нет», — сказал сэр Артур. «Она на небесах, у Создателя. Там, где нет ни страданий, ни боли. Пойдем, мой мальчик». Положив руку племяннику на спину, дядя подтолкнул его к выходу из склепа. Дик подчинился. Патрик пошел впереди, то и дело оглядываясь, словно опасаясь, что Ричард бросится обратно. «Да». Анна была на небесах, конечно. Но у Господа появился еще один ангел. А здесь, на земле, ее брата ждала мести. Если не найдется достаточно доказательств вины Виконта Квинси, Ричард вызовет его на дуэль. И пусть небо их рассудит. Увидя на поверхность, сэр Артур пожелал еще раз выказать поддержку своей сестре, матери Дика и Анны, и увел с собой Патрика, как того требовали приличия. Люди потихоньку расходились. Родители, наконец, увели громко и безутешно рыдающего Фрэнни Тальбот. После этого на кладбище стало намного тише. «Ты нашел виновника?» Отец подошел совсем бесшумно. «Да», — ответил Дико, — «убийца Анны мертв». «А тот, кто заказал похищение?» «Еще нет». «Ну, а ты его отыскал?» «Да». «Так почему перстень еще не на его руке?» С раздражением в голосе спросил отец. «Во-первых, я должен быть уверен, что не ошибаюсь. Во-вторых, забери это кольцо». Дик вытащил из кармана коробочку. «Я в состоянии отомстить за сестру так, как полагается джентльмену». «Я не спрашивал у тебя, что ты в состоянии сделать, сопляк», — прошепил Комендиш старший на ухо сына, не желая привлекать лишнее внимание. «Я твой отец, и ты должен подчиняться. Мне хватило сегодняшних похорон, а от постоянных рыданий твоей матери болит голова. К сожалению, другого наследника у меня нет, а Дарлин уже слишком стара, чтобы родить еще одного сына, поэтому запрещаю устраивать дуэли. Такой уволен, как ты, не имеет ни малейших шансов остаться в живых, отец». «Когда-нибудь любил ее?» — спросил Ричард, смиренно выслушав ворох оскорблений. «Кого?» — не понял Кавендиш-старший. «Мать! Что за глупость пришла тебе в голову?» — хмыкнул отец. «И любил. Женщина нужна не для того, чтобы ее любить, а она нужна для продолжения рода и ведения хозяйства, иногда для заведения полезных связей, а больше ни для чего эти создания не приспособлены. И тебе нравится такая жизнь? «Нравится видеть вокруг себя тех, кого ты даже не уважаешь? А испытывал ли ты когда-нибудь привязанность к Анне или ко мне? Кто мы для тебя?» Продолжал задавать вопросы дик больше и больше злясь. «К чему ты спрашиваешь?» «Ты мой наследник, других нет». Глаза отца сердито сверкнули, он не привык к неповиновению сына. «И это все, что ты можешь сказать?» «Наследник, а какое тебе дело до того, что будет, когда не станет тебя?» Кому какое дело до рода лавочника Бартоломео? Есть у тебя наследник или нет? Что тебе терять? Ты ничего не знаешь, глупый мальчишка. Звонкий от пощёчины обожгла щёку, Дик выпрямился, чувствуя закипающую ярость. Так расскажи мне, прошептал он сквозь зубы. Расскажи, чего я не знаю? Ты всю жизнь прожил где-то в своей мастерской. Что я видел от тебя? Упрёки, недовольство, оскорбления. А что видели от тебя мать и Анна? Твоя дочь умерла. Ты это вообще заметил? Дик стерпел ещё одну пощёчину и ещё, а потом перехватил занесённую руку и сжал её так, что отец задохнулся от боли. "Вечерт, отпусти!" прозвучал голос сэра Артура. Дик подчинился, заметив, с какой злобой посмотрел Кавендиш старший на старшего брата своей супруги. "Ваше влияние. Любуйтесь", произнёс отец тихо, видя, что задержавшиеся на кладбище знакомые начали приглядываться к этой сцене. Чувства, любовь, женские фантазии. эмущин есть только долг перед семьёй и ничего, кроме долга. Но ну, кому я об этом рассказываю? Один женился на фермерше и видно очень счастлив, даже в давцом почти до 50 так и не обзаведясь наследником. Другой чуть не женился на циркачке, что дальше поломойка, горничная. Вильям, вам пора домой. Дарлен уже успокоился, готов ехать, и я остался с ме маркиза Алтона, который великодушно уступает вам свой экипаж, а сам поедет со мной и Ричардом. Сэр Артур крепко сжал плечо племянника, удерживая его от необдуманных поступков и слов. Дик протянул отцу коробочку с кольцом. Тот отвернулся, не собираясь принимать ее обратно. «Либо ты заберешь его, либо я его выброшу», сказал Ковендиш младший в спину разгневанному родителю. Отец повернулся, вырвал футляр из рук сына и ушел к жене, рассерженной до предела. «Что это было?» спросил сэр Артур, когда они остались вдвоем. Дик нервно дёрнул головой до да боли, сжимая зубы. «Пойдём». Дядя не стал настаивать на ответе. «Посидим у меня. Поговорим». Ричард не стал отказываться. Джеймса можно было навестить и вечером. Он уже повернулся, чтобы уйти, но краем глаза заметил двух джентльменов, стоящих в тени чёрного массивного склепа Вигморов. «Вы с Патриком поезжайте, я присоединюсь к вам». «Позже», — сказал Дик, — «мне нужно поговорить с одним знакомым». Сэр Артур проследил направление взгляда племянника и сказал, «Мы будем ждать тебя у выхода. Столько, сколько понадобится. Спасибо». К моменту, когда Дик подошел к склепу Вигмаров, один из мужчин ушел. Достался лишь тот, кто и был нужен. Джеймс. ждал Ричарда, облокатившись на чёрную трость с навершием в виде готовой к броску кобры. Выглядел он так, словно сам является обитателем какого-нибудь склепа поблизости. Чёрный костюм ещё сильнее подчёркивал мертвенную бледность лица лорда Сеймурского, а сильно суженные зрачки придавали лицу потустороннее выражение. Пожалуй, сейчас граф Внешний оказался как никогда близок к идеалу любительниц мистических романов. Дик остановился напротив Джеймса, посмотрел ему в глаза. Непривычно. Не следа извечной ухмылки. "Что полезно", произнёс граф хриплым голосом. Ричард кивнул, опуская взгляд. Им было о чём поговорить, но только не здесь. И не сейчас. Ты этим убил его? Ричард посмотрел на трость. Да. Как ты? Плохо выглядишь? Слова доволись с трудом, Дик уже пожалел, что вообще подошел. Граф неопределенно повел правым плечом. Джеймс не хочет жить и уже написал завещание. Вспомнились слова Джейн. Один человек... Сказал мне, Дик запнулся. Ему показалось, что до него донесся запах водяных лилий и вереска. Ревность опять кольнула его сердце. Граф знал, где сейчас Джейн. Кто знает, как он провел эту ночь уж, не рядом ли с этой девушкой. «Я хочу сказать...» Ричард втянул в воздух и решился ей. «Иди к дьяволу со своим завещанием. Мне не нужны твои деньги. Ни Фенинга». А если ты вздумаешь покончить с собой, то все, что я получу, отправится в сиротские приюты. Так и знай. Хочешь помочь? Помоги доказать вину Оливера, и больше мне ничего от тебя не нужно. А раз тебе все равно жить или умереть, то какая разница, станешь ты немного беднее или богаче из-за конфликта с графом Уинчестером? «Никакой», — тихо произнес Джеймс. «Мне нет никакой разницы». «И ты поможешь?» «Да». «Спасибо». С чувством поблагодарил Дик. Встретимся завтра. У меня. Граф повернулся и медленно побрел по аллее вдоль склепов и старых деревьев. Дик не уходил. Смотрел след к кузену, не в силах отвернуться. Джеймс шел, тяжело опираясь на трость. По всему было видно, ему нужна помощь. К счастью, сопровождающий графа мужчина уже спешил на выручку. «Ричард хотел уйти, но в этот момент Джеймс потерял сознание. Пошлой джентльмен успел его подхватить и не дал упасть, но стало ясно дотащить своего подопечного до выхода с кладбища ему не под силу. Не раздумывая, более дико подбежал к ним и подхватил Джеймса на руки. «Я помогу», — сказал он спутнику графа. Запах водяных лили и вереска теперь раздражал, заставляя испытывать муки ревности. Эти духи, запах которых чувствовался через мужской аромат цитрусовых, бергамота и табака. Джейн. Джейн, сумасшествие, наваждение, безумие преследовало его всегда и везде. Голова Джеймса уютно лежала у Дика на плече, грав казался почти невесомым. В беспомястье его черты смягчились и стали едва ли не женственными. Он был удивительно красив и изящен. И, и Ричард то и дело натыкался взглядом на его лицо. «Черт знает, о чем думаю. Дико, в который раз поймал себя на том, что любуется, глядя на кузена, ухитряясь при этом ревновать к нему Джейн». Молодой человек вздохнул спокойно, лишь погрузив Джеймса в экипаж и сдав его на попечение доктора Хартмана, как представился пожилой джентльмен. Врач заверил Ричарда, что с кузеном все будет в порядке, Отказавшись, правда, уточнять, какая именно беда с ним приключилась. «Надеюсь, это не ты его?» — встревожно спросил Патрик. «Нет, не я», — успокоил Дик, провожая взглядом отъезжающий экипаж. «Так вы передумали стреляться?» «Да». «Это хорошо», — с облегчением вздохнул Маркиз. «Поверь, Джеймс умеет быть настоящим другом, и если ты дашь ему шанс, я знаю». Ветер хлопнул Патрик по плечу. «Знаю». Следом за экипажем Джеймса уехал еще один. Дик обратил на него внимание в основном потому, что он довольно долго стоял на дороге и словно кого-то ждал, но так и не дождался. «Молодые люди, думаю, нам пора». Подошел к ним сэр Артур. «Кэп ждет».